Глава двадцать вторая Погода все более и более хмурилась, поднимался ветер. Наши беглецы с трудом пробирались около получаса то по каменистым тропинкам, то по терновым кустам и длинным травам, как вдруг полил дождь с необыкновенную силою. Консуэла еще не сказала своим спутникам ни слова, но, заметив, что он беспокоится, И разыскивает ей убежище, она обратилась к нему. «Не тревожьтесь за меня. Я сильна. Меня только огорчает то, что вы подвергаетесь опасностям и тревогам ради особы, которая ничего для вас не значит и даже не может вас поблагодарить». Незнакомец сделал радостное движение. Он заметил заброшенную лачушку. Там, в углу, ему удалось защитить свою спутницу от потоков дождя. Крыша этой развалины была снята и часть, прикрытая камнями, до того незначительно, что ему пришлось бы попасть под дождь, если бы он не стал очень близко к Консуэла. Но он пощадил ее стыдливость и отошел в сторону, желая совершенно ее успокоить. Консуэла не могла вынести подобного самоотвержения. Она позвала его, тем не менее, он настаивал на своем. Тогда она вышла из своего убежища и сказала ему, стараясь говорить веселым тоном, «Каждому свой черед. я могу помокнуть немного. Займите мое место, раз вы не хотите стать рядом со мною». Рыцарь пробовал довести ее до места, из-за которого у них происходило состязание великодушия, но она не согласилась. «Нет, я ни за что не уступлю вам. Я отлично понимаю, что сегодня оскорбила вас». выразив желание расстаться с вами на границе. Я должна искупить свою вину хотя бы ценой хорошей простуды». Рыцарь повиновался и сел под навесом. Консуэла, чувствуя, что она обязана дать ему удовлетворение, поместилась рядом с ним, как неунизительно было ей делать первый шаг. Но она предпочитала лучше казаться ему легкомысленной, чем эгоисткой. и подчинилась безропотно своей судьбе. Незнакомец отлично понял ее намерение он настолько далеко держался от нее, насколько ему позволяло пространство двух или трех квадратных футов. Опираясь на щебень, он отворачивал голову, чтобы ее не смущать и не иметь вида ободрённого благодаря ее заботливости. Консуэла восторгалась умением этого человека все разгадывать и быть понятым, хотя он и был приговорен к молчанию и даже заставлял ее до некоторой степени тоже молчать. Каждая минута увеличивала ее уважение к нему. Это странное чувство причиняло ей сильное сердцебиение. Она задыхалась в атмосфере, воспламененной близостью этого человека, до того необъяснимо симпатичного ей. Через четверть часа ливень настолько уменьшился, что наши путешественники могли продолжать свой путь. Но размытые дорожки стали весьма неудобны для женщины. Несколько минут рыцарь смотрел безучастно, как спотыкалась и скользила консуэла, удерживаясь за него, чтобы не упасть на каждом шагу. Но это зрелище скоро ему наскучило. Не желая видеть ее утомленной, Он взял ее на руки и понес как ребенка, несмотря на ее возражения. Впрочем, упреки не доходили до сопротивления. Консуэла была очарована и побеждена. Она боролась с ветром и бурью в объятиях этого мрачного рыцаря, напоминавшего собой ночного духа. Он перепрыгивал с своей легкой ношей через рытвины и овраги так быстро и уверенно, как будто он был бестелесным созданием. Таким образом, они дошли до брода маленькой речки. Незнакомец прыгнул в воду, поднимая постепенно консуэла, по мере того, как брод делался все глубже. К несчастью, дождевой ливень поднял воду в ручье, образовался мутный поток, который пенился с глухим и мрачным журчанием. Вода доходила рыцарю до пояса, Он усиливался держать Консуэло высоко над поверхностью, вследствие чего легко мог поскользнуться и упасть в тину. Консуэло испугалась за него. «Пустите меня!» — воскликнула она. «Я умею плавать. Пустите меня ради самого неба. Вода все прибывает, вы утонете». В эту минуту страшный удар ветра сломил дерево у того места на берегу, куда направлялись наши путешественники это падение увлекло за собой огромные глыбы земли на минуту образовалась для течения природная плотина дерево упало по счастью в обратную сторону реки незнакомец вздохнул свободнее но вдруг вода, пробив себе ход через препятствие, потекла с такой силой, что не было возможности бороться доле он остановился А Консуэла попробовала освободиться из его объятий. «Пустите меня», — сказала она, — «я не хочу быть причиной вашей гибели. Я ведь тоже сильна и храбра. Позвольте мне бороться вместе с вами». Но рыцарь прижал ее к своему сердцу с удвоенной силой, словно желая погибнуть вместе с ней. Она испугалась этой черной маски, этого молчаливого человека, который, казалось, хотел увлечь ее в бездну, Подобно водяным демонам древних немецких баллад. она не смела сопротивляться доле. В течение четверти часа, с ужасающим хладнокровием и упорством, незнакомец сражался с бешенством волн и ветра, все поддерживая консуэла над водой и делая один шаг в четыре или пять минут. Он спокойно соображал свое положение. Ему было одинаково трудно повернуть. или пойти вперед. Самое глубокое место он уже миновал и чувствовал, что вода может поднять и сбить его с ног, если он сделает хоть одно движение назад. Наконец он достиг берега. Не позволяя консуэлу встать на ноги, он продолжал свой путь до тех пор, пока не услышал свисток Карла, ожидавшего их с тревогой. Тогда он передал дезертиру свою драгоценную ношу, а сам упал в изнеможении на песок. Он дышал с глухими стонами. Точно его грудь разрывалась. «О, Боже мой, Карл! Он умер!» — воскликнула Консуэла, бросаясь к рыцарю. «Это предсмертный хрип! Снимем ему маску, а то он задохнется. Карл готов был повиноваться, но незнакомец... с трудом поднял свою ледяную руку и остановил его. «Он прав», — сказал Карл. «Он не может нарушить своего обета. Я поклялся ему, сеньора, что не сниму с него маски даже в том случае, если он умрет у вас на глазах. Бегите скорее и достаньте из коляски мою фляжку водки. Несколько глотков его скоро оживят». Консуэлла хотела встать, Но рыцарь ее удержал. Он желал умереть у ее ног. «И это верно», — одобрил Карл, который понимал тайны любви. Он сам любил, несмотря на свою наружную грубость. «Вы сумеете лучше за ним ухаживать. Знаете, сеньора», — прибавил он шепотом, — «он бы, наверное, не умер, если бы вы были настолько добры, что выразили бы ему любовь. «А то я ни за что не ручаюсь». Карл ушел улыбаясь. Он не вполне разделял опасения Консуэла. Он видел, что удушение рыцаря проходит. Но испуганная Консуэла воображала, что присутствует при последних минутах этого великодушного человека и обняла его, покрывая поцелуями его высокий лоб единственную открытую часть его лица. о Господи снимите маску умоляла она я отойду и не буду на вас смотреть ведь вы не можете теперь свободно дышать Незнакомец взял обе руки консуэла и привлек их на свою трепещущую грудь. он хотел чувствовать их нежность и теплоту и таким образом не позволял ей открыть ему лицо, желая облегчить его в эту минуту Вся душа молодой девушки выразилась в ее чистом объятии. Она вспомнила не то ворчливые, не то ласковые слова Карла. «Не умирайте», — сказала она незнакомцу. «О, не умирайте! Разве вы не видите, что я вас люблю?» Она не успела договорить эту фразу, которая невольно вырвалась у нее, как бы в полусне. Рыцарь ее расслышал. Он поднялся с трудом и обнял ее колени, покрывая их поцелуями, а она залилась горькими слезами, сама не зная почему. Карл вернулся с фляжкой, но рыцарь оттолкнул любимое средство дезертира и, опираясь на него, дошел до коляски. Консуэла поместилась рядом с ним. Она очень тревожилась, что он продрогнет в мокрой одежде. «Не беспокойтесь, сеньора», — сказал Карл. «Господин рыцарь не успел простудиться. Я надену на него мой плащ, который я спрятал в коляску во время дождя, на тот случай, если кто-нибудь из вас вымокнет. Если надеть что-нибудь сухое и плотное на мокрое платье, то можно сохранить тепло довольно долго. Это даже очень полезно. Сидишь, как в теплой ванне». «Сделай это сам, Карл». Возьми мою накидку, а тут и весь вымок, защищая нас». «О, моя кожа потолще вашей», — ответил Карл. «Наденьте на рыцаря вашу накидку и закутайте его хорошенько. Я же, не мешкая, довезу вас до перемена лошадей. Хотя бы моя бедная лошадь и сдохла на пути». В течение часа Консуэла обнимала незнакомца своими руками. ее голова, которую он привлек на грудь, лучше оживила и согрела его, чем все средства Карла. Иногда она касалась губами его лба и согревала его своим дыханием, чтобы он не простудился. Когда коляска остановилась, он прижал ее к своему сердцу с силой, свидетельствующей об избытке счастья и жизни. Потом он поспешно сошел с подножки и скрылся. Консуэла очутилась под каким-то навесом, Лицом к лицу со старым слугой, полукрестьянином. Он проводил ее с глухим фонарем по тропинке, окруженной заборами, вдоль домика, довольно незначительного по внешнему виду. Там он привел ее в павильон и, впустив ее одну, закрыл за ней дверь. Увидев вторую открытую дверь, она проникла в очень чистое и небольшое помещение, состоящее из двух комнат. из спальни, хорошо протопленной, с посланной удобной постелью и другой комнаты, освещенной свечкой, где был приготовлен отличный ужин. Консуэла с грустью заметила, что накрыт был только один прибор. Скоро Карл принес ее вещи и предложил свои услуги, но она не посмела сказать, что желает одного присутствия за ужином своего покровителя. Иди поешь. «И ложись сам, добрый мой Карл», — сказала она, — «мне ничего не надо». «Ты, верно, очень устал?» «Я нисколько не устал. Не более, чем если б я прочел вечерние молитвы у домашнего очага с бедной женою, да пошлёт Господь мир её душе. Ах, как я горячо поцеловал землю, когда мы выехали из Пруссии, хотя на самом деле я не знаю, где мы. В Саксонии, в Богемии, в Польше или...» Китая, как говорили в Росвальде, у графа годится. «Может ли это быть, Карл? Неужели ты не узнал ни одного места, путешествуя все время на козлах? Вероятно, я проезжал по этой дороге в первый раз, сеньора, потом я не мог читать, что было написано на стенах и столбах, так как я не умею, да и мы не останавливались ни в одном городе или селе, а меняли лошадей в лесу или... во дворе какого-нибудь особенного дома. Наконец, есть и четвертая причина. Я дал слово рыцарю не говорить вам этого, сеньора. «Ты должен был начать с этой причины, Карл, и я бы не делала тебе замечаний. Но скажи мне, не болен ли рыцарь?» «Ничуть, сеньора. Он ходит по дому взад и вперед, хотя я, право, не знаю, какие у него тут могут быть дела». В доме никого нет, кроме очень неразговорчивого садовника. — Пойди, предложи ему свои услуги, Карл. Беги скорее, оставь меня. — Как же мне быть? Он отказался и велел мне заняться вами. — Ну, так займись собой, мой друг, и помечтай о свободе. Консуэла легла на рассвете. Когда она встала, на ее часах было уже два. День казался светлым и солнечным. Она попробовала открыть решетчатые ставни, но они запирались снаружи. Она попыталась выйти, двери были все заперты. Она снова вернулась к окну. Там разглядело смутное очертание скромного фруктового сада. Ничто не указывало на близость города или проезжей дороги. В доме царила полная тишина. Ее нарушало лишь жужжание насекомых, воркование голубей под крышей, да издали доносился скрип тачки по аллеям. Она машинально прислушивалась к этому шуму, столь приятному для ее слуха, давно лишенного отголосков сельской жизни. Концуэлла все еще была узницей. Все старания скрыть ее положение немного беспокоили ее. но она покорилась бы охотно такой приятной тюрьме, да и любовь рыцаря далеко не возбуждала в ней того же отвращения, как ухаживание Майера. Ей не хотелось тревожить верного Карла, хотя он просил позвонить его, как только она встанет. Она думала, что он нуждается в большем покое, чем она. Особенно боялась она разбудить второго спутника, который должен был очень утомиться. Она прошла в соседнюю комнату. Там, на месте вчерашнего ужина, стоял стол с книгами и со всеми принадлежностями письма. Книги её не соблазняли. Она была слишком взволнована, чтобы воспользоваться ими. Но среди всех тревог она с неотразимым удовольствием вспоминала все события предыдущей ночи и не хотела отвлекаться от них. Постепенно Консуэла решила продолжать свой дневник, так как не вышла еще из тюрьмы, а вместо вступления она написала следующую страницу на отдельном листке. «Милый Беппа, для тебя одного я продолжу рассказ моих странных приключений. Я привыкла говорить с тобой откровенно вследствие сходства нашего возраста и взглядов и могу доверить тебе все мои волнения. их бы не поняли мои другие друзья и осудили бы меня строже, чем ты. Поэтому предисловию ты догадаешься, что я признаю за собою вину. Да, правда и я не знаю, какие последствия повлечет она. Иосиф, прежде чем описывать тебе бегство из шпандау, оно кажется мне ничтожным в сравнении с тем, что меня занимает теперь. Надо тебе сказать, но как это сказать? Я сама не знаю. Или это сон? Но голова моя горит, и сердце так сильно бьется, точно оно хочет выпрыгнуть из меня в другую душу. Скажу тебе всё просто, одним словом, мой милый друг, мой добрый товарищ. Я полюбила. Я полюбила незнакомца. Я даже не видела его лица и не слышала его голоса. «Ты найдешь меня, сумасшедший!» И ты будешь прав? Разве любовь не есть серьезное сумасшествие? Выслушай меня, и не сомневайся в моем счастье, которое превосходит мои первые розовые мечты о любви в Венеции. Это опьяняющее блаженство заставляет меня забыть стыд сознания, что я так скоро полюбила, и страх, что я ошиблась в моем выборе? Наконец, то, что моя любовь Может и не быть взаимной? О, нет, я чувствую себя любимой. Уверяю тебя, я не ошибаюсь. На этот раз я люблю действительно и страстно, если я смею так выразиться. А почему бы и нет? Ведь любовь послана Богом. От нас зависит зажечь ее в груди, как бы мы зажгли светильник на алтаре. Все мои усилия полюбить Альберта я пишу его имя дрожащей рукой. не могли раздуть во мне этого священного и пылкого пламени. Когда я потеряла его, я полюбила его память горячее, чем когда-либо. Кто знает, как бы я могла любить его, если бы он вернулся ко мне. Консуэла вычеркнула эти слова, как только она их написала. Это ее успокоило, хотя... Легко можно было прочесть зачеркнутое. Она была сильно возбуждена. Ее любовное волнение выражалось невольно в самых сокровенных ее мечтах. Напрасно пробовала она продолжать своё письмо с целью выяснить себе тайну собственного сердца. Она ничего не могла придумать, кроме последних ужасных слов. «Кто знает, как бы я могла любить Альберта, если бы он вернулся ко мне. Консуэла не умела лгать. Она воображала, что полюбила память умершего настоящей любовью, но теперь она чувствовала, что жизнь переполняет ее сердце и что действительная страсть уничтожила воображаемую. Она стала перечитывать написанное, чтобы собраться с мыслями, но перечитывая, она увидела. одну только путаницу. Отчаиваясь в том, что она успокоится, сознавая, что это усилие бросает ее в жар, она скомкала листок и оставила его на столе, чтобы потом сжечь. Дрожа как виноватая, с пылающим лицом она ходила по комнате, отдавая себе отчет только в том, что она любит. В этом она не сомневалась. В дверь ее спальни постучались, Она вошла туда и открыла дверь Карлу. Его разгорячённое лицо, мутные глаза и заплетающийся язык поразили ее. Она решила, что он заболел от усталости, но по ответам скоро поняла, что накануне он оказал слишком много чести вину и пиву гостеприимного хозяина. Это было единственным недостатком бедного Карла. Излишняя доза вина делала его чересчур доверчивым. Более сильная порция делала его страшным. К счастью, на сей раз он ограничился дозой откровенности и благодушия, которые еще не совсем прошли, хотя он и спал днем. Он просто бредил рыцарем и ни о чем другом не мог говорить. Рыцарь был такой добрый, милостивый, простой с бедным людом. Он посадил Карла против себя и не позволил ему служить, а пригласил его. разделить трапезу, налил ему лучшего вина, чокался с ним каждым стаканом и не отставал от него как истый славянин. Тосадно, что он не чех, а итальянец. Он пьет не хуже меня. Это еще небольшое достоинство, ответила Консуэла, которой не очень нравилась готовность рыцаря пить с лакеями. Но она тотчас раскаялась, что считает Карла ниже себя и своих друзей. после оказанных им услуг. Вероятно, рыцарь искал общество этого верного слуги, чтобы поговорить о ней. Рассказ Карла подтвердил ее предположение. «О, сеньора!» — наивно прибавил он. «Этот достойный молодой человек безумно вас любит. Для вас он готов на преступление и на низость». «Избавляю его от этого», — ответила консуэла Ей не понравилось выражение Карла, хотя он, очевидно, не понимал его смысла. «Можешь ли ты объяснить мне», — сказала она, желая переменить разговор, — «почему я здесь заперта?» «О, сеньора, если бы я даже и знал это, я скорее позволил бы отрезать язык, чем сообщил бы это. Я дал слово господину рыцарю не отвечать ни на один ваш вопрос». «Спасибо, Карл. Значит, ты любишь рыцаря более меня?» «Нисколько. Я не сказал этого. Я должен служить ему помимо вашей воли, так как он действует в ваших интересах». «Чем он это доказал?» «Не знаю, но я в этом убежден. Он поручил мне, сеньора, запирать вас, следить за вами и держать вас в плену, пока мы не приедем. Разве мы не остаемся здесь?» «Мы уедем ночью». Мы не будем путешествовать днём, чтобы не утомлять вас и ещё по каким-то соображениям, неизвестным мне. И ты все время будешь моим тюремщиком? Именно так, сеньора. Я поклялся на Евангелии. Хорошо. Господин рыцарь призабавный. Покоряюсь, Карл, и предпочитаю иметь дело с тобой, а не с Шварцем. И я лучше буду следить за вами, — ответил Карл, добродушно смеясь, начну с того, что приготовлю вам обед, сеньора. Я не голодна, Карл. О нет, это невозможно. Вы должны пообедать и хорошенько пообедать, сеньора. Это входит в положение устава, как говорил господин Шварц. Если ты будешь подражать ему во всем, то ты не станешь уговаривать меня есть. Он был в восторге, когда добросовестно подавал мне вчерашний обед и ставил его в счет. Это его касалось. Я же... Дело другое. За все платит господин рыцарь. Он не скуп и кидает золото полными горстями. Вероятно, он очень богат, а не то его... Имению придется плохо. Консуэла попросила свечку и вышла в соседнюю комнату, чтобы сжечь свое письмо. Но напрасно искала она его всюду. Его нигде не было.